Игорь предпочел эту тему больше не развивать. После рассказа девушки у него резко испортилось настроение. Из головы не шел Жека Замятин, к которому предстояло на днях заехать в гости. Женька, безногий инвалид-афганец, много пьющий. Конечно, с ним такой номер не пройдет. Он живет не один, а преступники, если не полные идиоты, ищут одиноких, о которых некому позаботиться. и которых никто не станет искать. — Ну что ж, поздно уже, пора ехать. Он резко встал из-за стола и потянул Ирину за руку. — Как кто ехать? — возмутился Грек. — Почему? Я ж с ночевкой приглашал. Дом большой, места всем хватит. Завтра воскресенье. Выспимся, еще шашлычка с варганем. В лесу погуляем. Вон красота какая кругом. — Извини, — прервал его Игорь. — Мне завтра на работу надо. Я дежурю. — Игорек, ты же выпил? — осторожно заметила бы изливая Еленочка. — Как ты машину поведешь? — Ничего, я много не пил. И ехать буду аккуратно, в крайнем случае к сивой, — прикроюсь. Всю обратную дорогу он молчал, думая о Замятине. Не так давно Женька позвонил ему на работу и попросил помочь вытащить из милиции какого-то своего приятеля, которого замели за хулиганство. — Игорь помог. Правда, оказалось, что замели его не за хулиганство, а за ношение незарегистрированного оружия, но все равно отпустили, проникнувшись сочувствием к ветерану, проливавшему кровь на неправедной войне, в ошибочности, которая уже покаялась государство. А еще раньше Жека обращался с просьбой узнать фамилию следователя, в производстве у которого находится уголовное дело по обвинению еще одного бывшего афганца в разбойном нападении. Дескать совет ветеранов, участников афганской войны, хочет написать ходатайство и заступиться за несчастного, контуженного вражеским снарядом, да вот не знают, на чье имя и к кому обращаться. Игорь здесь помог, но его не покидало противное чувство, что Жека его использует, пока вполне невинно. Ни о чем предосудительном он не просил, но большие преступления всегда начинаются с маленьких проступков. Это Игорь Мащенко, работавший следователем, одиннадцать лет знал точно. — Разве ты завтра дежуришь? — спросила Ирина, когда они уже въехали в город. — Нет. — коротко ответил он. — Значит, соврал? — Значит, соврал. Он ожидал, что жена начнет расспрашивать, зачем он солгал друзьям, да почему у него испортилось настроение. Да че он так напряженно размышляет всю дорогу? Но она неожиданно заговорила совсем о другом. Знаешь, Игорек, я думаю, мы правильно сделали, что не остались ночевать в Георгии. Мне после всех этих разговоров так тягостно сделалось, так неприятно. И что тебя так расстроило, — удивился он. За столом Ирина улыбалась, и уж никак нельзя было сказать, что она чем-то огорчена или недовольна. Неужели мужской трепа о сексе и импотенции... Показалось ей слишком сальным. Ну уж это, знаете ли, второй раз замужем нечего из себя кисейную барышню строить. Эта история про профессора, от которого все отвернулись, это ужасно, Игорь. В ее голосе Игорю почудилась настоящая боль. Ну надо же, как она, оказывается, умеет переживать за людей, которых в глаза ты никогда не видел. Вот чудачка. А что здесь ужасно? Человек вступил некрасиво, общественность его осудила, это случается сплошь и рядом. Да нет же, я не об этом. А о чем? Я что-то не понимаю. Даже не знаю, как сказать. Вот представь себе, что кто-то тебе на ушко шипнет, будто... Ну, я не знаю. Ну, например, Василий избивает Леночку, запирает ее в ванной на сутки, не выпускает, не кормит, другими словами, систематически и жестоко над ней издевается, обзывает по-всякому. — Сама Леночка об этом никому не говорит и не жалуется. — Вася, естественно, тебе тоже об этом не говорил, а кто-то вот шепнул. И что, ты вот так сразу взял и поверил? И отвернулся от Василия, и руки ему не подашь? — Бред! — фыркнул Игорь. — Я Ваську знаю пятнадцать лет, даже шестнадцать. Он такой не способен. — А как же тот, кто тебе шепнул? Он же откуда это взял, значит, он что-то знает? Да что он может знать? Особенно если и Леночка молчит, и Васька наврал из зависти, или из мести, или просто дурную шутку решил сыграть, его никто не поверит. А почему же все про профессора сразу поверили? Он ведь тоже, наверное, не распространялся на каждом углу о том, что стучал на артистов. И сами артисты наверняка не знали, почему их не выпускали. То есть понимали, что их сочли неблагонадежными, но не знали, почему конкретно, какие слова и поступки, и кто их сдал. Никто ничего точно не знал. Потом появился у профессора недоброжелатель, шепнул гадость на одному, другому, и все, дело сделано. Профессор весь в дерьме. Депрессия, импотенция, петля. Почему же никто не сомневался? Почему никому в голову не пришло, что это провокация? Почему никто за него не заступился, а? Ириша, ты рассуждаешь как обыватель. Это неправильно. А как правильно? Объясни мне, как правильно рассуждать. «Ну, во-первых, мы с тобой знаем эту историю только со слов Василия, а он, в свою очередь, со слов следователя. Следователь же, со слов тех людей, которые были знакомы с профессором и описывали ситуацию с его травлей. Ты представляешь, сколько искажений могло произойти на этом долгом пути? Ни следователь, ни Вася, ни тем более мы с тобой не знаем точно, что и как там происходило». Может быть, за профессора активно заступались, может быть, сначала никто и не верил в его стукачество, может быть, ему задали прямой вопрос и получили от него утвердительный ответ, после которого уж никто ни в чем не сомневался. И таких, может быть, я тебе три тысячи могу перечислить. Мы с тобой не знаем, как все было на самом деле, а ты берешься анализировать ситуацию и судить о ней. Это неправильно. Боюсь оказаться похожим на маму, но, воспользуюсь ее любимой формулой, это я тебе ответственно заявляю как следователь. Ты, как обыватель, готова верить любым нелепым роскостям, а я, как юрист, верю только фактам, которые доказаны в установленном порядке». Ира некоторое время молчала, вероятно, обдумывая услышанное, потом снова заговорила. «Я, наверное, слишком молодая, чтобы это понимать, Игоречек». А почему нельзя было выпускать за границу неблагонадежных? Пусть бы себе ехали на свои гастроли. — Девочка моя, ты действительно еще очень молоденькая. Снисходительно ответил он. — Неблагонадежные — это те, кто мог попросить политического убежища и остаться за рубежом. Или просто сбежать. Этого нельзя было допускать. Поэтому их старались выявить заблаговременно. — Но почему? — Я не понимаю, почему. Ну и пусть бы оставались жалко, что ли. Если человек не хочет здесь жить, зачем же его насильно удерживать? Ирка, ты истинное дитя свободы! Расхохотался Игорь, чувствуя, что от такой искренней наивности жены у него даже настроение улучшается. Тебя что, диссиденты воспитывали? Какие еще диссиденты? Соседи меня воспитывали. Буркнула она недовольна. Между прочим... Белла Львовна в партию еще во время войны вступила. Она всю войну в госпитале проработала, даже в эвакуацию не уезжала. Тогда она должна была тебе объяснить, что советский человек обязан любить свою родину и быть всем довольным. Он ни при каких обстоятельствах не должен хотеть уехать и жить на Западе, потому что в СССР такая прекрасная жизнь, которую просто невозможно ни на что применять. Что же это получится, если все недовольны будут оставаться на Западе и рассказывать, как у нас плохо живется, как у нас не хватает продуктов в магазинах, как у нас душит цензура, как воруют партийные советские руководители. Сразу же рухнет миф о несомненном превосходстве социалистической системы. Поэтому всех неблагонадежных лучше заранее запереть в клетки, чтобы сидели тихонько и не чирикли. До этого в КГБ существовало... Специальное управление, кажется, пятые по борьбе с диссидентами. А внутри его разные отделы, в частности, по контролю за сферой искусства. На гастроли выпускали только самых проверенных и надежных. Такова была политика, Ириша.